Рассказ шестнадцатый о том, как рысь хитростью погубила обезьяну и благодаря своей находчивости отняла логово у тигра. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста переменила платье, надела драгоценности и, нахмурившись, недовольным лицом пошла отпрашиваться к попугаю и стала говорить ему так. «О, попугай, я прихожу к тебе каждую ночь с просьбой отпустить меня и раскрываю перед тобой свою тревогу!» «Я прихожу не за тем, чтобы слушать твои дурацкие сказки, которыми ты напрасно засоряешь мне мозги, и внимать твоим лживым басням. Известна ведь одна пословица. Лучше щедрого скупой, если скоро даст ответ». Попугай возразил. «О, госпожа, тебе от моих речей не будет никакого вреда. Напротив, каждое слово мое принесет только пользу тебе. Лучше всего тебе сегодня пойти и поскорее соединиться с твоим возлюбленным. А если туда придет какой-нибудь враг и станет тебя стыдить то ты схитри и вывернись, как это сделала одна рысь». Худжаста спросила, «А что за история о рысе? Расскажи». И попугай начал рассказывать. В одном лесу жил тигр, и у него была приятельница обезьяна. Однажды тигр собрался в другое место и, посадив в своем логове обезьяну, стал ей наказывать так. «Пока я сюда не вернусь, до тех пор сторожи это логово и не давай никому в нем поселиться» а через несколько дней в логово забрела рысь и поселилась в нем, ибо оно было очень удобное. Тогда обезьяна сказала, «О, черноухий это логово тигра! Как ты смеешь здесь жить без его разрешения? Это никуда не годится!» А черноухи ответил, «Это логово моего отца. Я получил его в наследство. Тебя же это вовсе не касается. Что тебе до меня? Огонь погаснет, кузнец уйдет, горе поддувальщика отойдет». Выслушав эти слова, обезьяна замолчала и сказала в своей душе так. «А мне-то что? Что сделаешь, что и получишь». После этого разговора самка Черноухова сказала ему так. «Лучше будет, если ты покинешь это логово, ибо кто с тигром помирится, жизнью поплатится». Тогда Черноухий ответил. «О, жена, когда он сюда придет, то я его перехитрю и выгоню отсюда самого. Будь спокойна, тревожиться не о чем». Через несколько дней разнеслась весть о возвращении тигра. Обезьяна пошла к нему навстречу, рассказала всё относительно Черноухова и добавила так. «Я его убеждала. Не оставайся в этом логове. Это жилище тигра. С твоей стороны будет очень нехорошо, если ты в нём поселишься». Тогда он ответил. «Это логово я получил в наследство от моего отца. Оно не принадлежит тигру. Зачем же мне из него уходить и потом бродить, подыскивая себе другое жильё?» Услышав это, тигр сказал так. «О, обезьяна, из твоих слов ясно, что это вовсе не рысь, а какой-то зверь, еще более сильный, чем я, раз он говорит так безбоязненно. Предположим, что я не прав. Так разве рысь настолько сильна, чтобы она смогла отнять мое жилище?» Тогда обезьяна возразила. «Нет, господин, клянусь моим богом, что это проклятое животное обычная рысь, ведь нет существа сильнее вас. Если вы на него только мельком сгрянете, так у него душа вон выйдет». «Пойдите сами и посмотрите. Я не такая дура, чтобы говорить вам вздор и неправду». Тогда тигр сказал, «О, обезьяна, Бог справедлив, что ты болтаешь. Много есть животных, маленьких на вид, но силой и храбростью превосходящих меня. Может быть, и он один из них». Вымолвив все это, тигр в большом страхе направился к своему логову, а черноухий еще до его прихода сказал своей самке так, «Когда тигр сюда придет, ты заставь наших детенышей кричать». «А если я спрошу, почему они плачут?» «Ответь, они сегодня просят свежего тигриного мяса, тухлого не едят». Коротко говоря, когда тигр приблизился к логову, детеныши начали вопить. Черноухий спросил, «Ну что они там шумят?» А самка его ответила так, «Они голодны». На это черноухий сказал, «Я же еще вчера принес столько тигрового мяса, разве от него уже ничего не осталось?» Самка возразила, Какое осталось, то уже испортилось, а они просят свежего. Тогда черноухий сказал детенышам так. «Потерпите немножко и не беспокойтесь. Я слышал, что сегодня в лес пришел очень большой тигр. Коль это правда, то если соизволит великий Аллах, я его растерзаю и накармлю вас досыта». Услышав этот разговор, тигр без памяти убежал, думая про себя так. «А что, если он и вправду меня поймает и скормит своим детенышам?» «Он не понял, что это рысь», — сказал обезьяне. «Разве я не говорил, что не рысь, а какой-то другой зверя отнял моё логово?» На это обезьяна сказала. «О, тигр, он тебя обманывает. Не бойся, это очень слабое маленькое животное». Выслушав это, тигр направился к своему логову, а самка Черноухова опять заставила своих детёнышей плакать. Тогда муж спросил. Почему дети снова шумят? Утихомирь их. Сегодня тигровое мясо обязательно попадет мне в лапы, потому что у меня есть одна приятельница, обезьяна. Так она меня заверила и даже поклялась в том, что во что бы то ни стало доставит мне сегодня свежего тигра. Наверное, она его сюда приведет обманом. Подожди немного. Уговори их не вопить. А то тигр, заслышав их голоса, не подойдет сюда. Как только тигр услышал эти слова, он растерзал обезьяну, обратился в бегство и больше в эти места никогда не показывался. Окончив эту сказку, попугай сказал так. ох Худжаста, теперь час благоприятный и время удобное. Иди же скорее соединись со своим возлюбленным!» Услышав это, Худжаста встала и собралась уходить, но в это время настало утро и запел петух. Пришлось ей остаться и на этот раз. Тогда она заплакала и прочла такие стихи. «Ни днем и ни ночью мне не уйти к нему теперь. Чем это окончится, я не пойму теперь».